Такое объяснение показалось мне просто захватывающим и чудовищным, хотя имелась маленькая, крошечная вероятность, что это правда, но, значит, Келли лгала. Откуда ей знать, где Алекс? Он постоянно переезжал. Он, конечно, мог сам с ней общаться, вполне мог. Наверное, Келли он доверял. — Я выполнила свою часть сделки, — сказала Лора, — и все получилось. Бог не жульничает. Но потом Алекс ушел на войну. Уже после того, как вернулся из Испании, так сказала Келли, я с ней говорила. Я уже ничего не понимала. У меня голова шла кругом. Лора спросила я, зачем ты сюда приехала? — Потому что война кончилась, и Алекс скоро вернется, — терпеливо объяснила она. — Если меня тут не будет, как он меня отыщет? Он не знает о Белла Виста, не знает, что я ездила в Галифакс. Он меня найдет только по твоему адресу и передаст мне весточку. У нее была железная уверенность истинно верующего человека. И я пришла в ярость. Мне захотелось ее встряхнуть. Я на секунду закрыла глаза. Я увидела пруд в Авалоне, каменную нимфу, окунувшую ножку в воду. Увидела жаркое солнце, сверкающее на зеленых листьях, что казались резиновыми. Тот день после маминых похорон. Меня затошнило. Слишком много сладкого. Лора сидела рядом на парапете, удовлетворенно напевая, в полной уверенности, что все хорошо, ангелы на ее стороне, потому что у нее с Богом идиотский секретный договор. У меня от злости зачесались руки. Я знала, что сейчас будет. Я столкну ее с пропета. Сейчас я перехожу к тому, что мучит меня по сей день. Мне следовало прикусить язык, не открывать рта. Из любви солгать или придумать что-нибудь, что угодно, только неправду. Никогда не трогай лунатика, — говорила Ринни. Шок его убьет. Лора, мне тяжело это говорить, — сказала я. Но что бы ты ни делала, это не спасло Алекса. Алекс погиб. Его убили на фронте полгода назад, в Голландии. Ее сияние померкло. Она страшно побледнела. Словно у меня на глазах застывал воск. «Откуда ты знаешь?» «Я получила телеграмму», — сказала я. «Ее прислали мне. Он указал меня как ближайшую родственницу. Я еще могла все изменить. Могла сказать, должно быть, это ошибка. Должно быть, телеграмма предназначалась тебе. Но я не сказала «это». Я сказала вот что. Это было очень опрометчиво с его стороны. Не стоило так делать из-за Ричарда. Но у Алекса нет семьи, а мы с ним были любовниками, понимаешь, в тайне уже довольно давно. Кому еще он мог сообщить? Лора молчала. Только смотрела на меня. Сквозь меня. Бог знает, что она видела. Тонущий корабль, город в огне, вонзенный в спину нож. Но я узнал этот взгляд. Она также смотрела в тот день, когда чуть не утонула в Луветто. В ее глазах, когда она уходила под воду, был ужас, холод и ступление, сверкание стали. Через мгновение она встала, протянула руку и взяла со стола мою сумочку, быстро и как-то бережно, словно там лежало что-то хрупкое. Потом повернулась и вышла из кафе. Я не пошевелилась, не остановила ее. Она достигла меня врасплох, а когда я встала из-за стола, лора и свет простыл. С оплатой счета получилось неудобно. Деньги остались в сумке, которую сестра, объяснила я, взяла по ошибке. Я пообещала завтра же возместить. Все уладив, я чуть не бегом бросилась к машине. Она исчезла. Ключи тоже лежали в сумке. Я не знала, что Лора научилась водить машину. Я прошла пешком несколько кварталов, изобретая истории. Правду я рассказать не могла. Ричард и Уинифред расценят случай с машиной как еще одно свидетельство Лориной невменяемости. Скажу, что произошла авария, автомобиль отбуксировали в гараж, а мне вызвали такси. И только подъезжая к дому, я сообразила, что случайно оставила сумку в машине. Но беспокоиться не о чем, скажу я. Завтра утром я все улажу. И я действительно вызвала такси. Миссис Мергатройд откроет дверь и расплатится. Ричард не обедал дома. Уехал в клуб, ел скверную еду и говорил речи. Он теперь торопился, впереди маячила цель. Не только власть и богатство, как я теперь понимаю. Он хотел уважения, уважения, невзирая на то, что он изнувариший Он тосковал об этом, он этого жаждал. Он хотел обладать уважением, не только молотом, но скипетром. Сама по себе эта цель презрения не вызывает. В клуб. Куда он сегодня отправился, допускались одни мужчины, иначе мне тоже пришлось бы идти, сидеть в заднем ряду, улыбаться, в конце речи аплодировать. А в такие дни я отпускала няню и сама укладывала Эйми спать. Купала ее, читала на ночь, подтыкала одеяло. В тот вечер Эйми на редкость долго не засыпала, видимо, чувствовала, что я чем-то взволнована. Я сидела с ней, держала за руку, гладила ей лоб и смотрела в окно, пока она не задремала куда Лора уехала. «Где она сейчас? Что она сделала с моей машиной? Как мне найти ее? Что сказать, чтобы все исправить?» В окно бился привлеченный светом майский жук. Словно палец тыкался. Жук сердито, упрямо и беспомощно жужжал. Эскарп Сегодня мозг сыграл злую шутку. Арктическая мгла точно снегом заволокло. Исчезло не имя, это обычное дело, а слово. Встало вверх тормашками и выплеснуло смысл. Точно перевернутый бумажный стаканчик. Слово эскарп. Откуда оно взялось? Эскарп, эскарп, повторяла я. Может, и вслух. Но образа не возникало. Это что, предмет, занятие, душевное состояние, физический недостаток? Полный ноль. Головокружение. Пошатываясь, я стоял на самом краю, хватаясь за воздух. В конце концов полезла в словарь. «Эскарп — вертикальное военное укрепление или крутой откос?» Вначале было слово, когда-то верили мы. Знал ли Бог, как оно хрупко, как неустойчиво, как неуловимо, как легко вычеркивается? Может, это и случилось с Лорой? Вполне буквально выбили. Ей почву из-под ног. Она так верила словам, строила из них свой карточный домик, считала такими надежными, а они вдруг свихнулись, открылись ей пустотой и разлетелись бумажными клочками. Бог, доверие, жертва, справедливость, вера, надежда, любовь. Не говоря о сестре. Ну да. Так всегда и бывает. На завтра после встречи с Лорой я все утро слонялась у телефона. Шли часы, никто не звонил. У меня был назначен обед с Уинифред и еще двумя членами ее комитета в Аркадском дворике. С Уинифред лучше ничего не менять, иначе ей станет любопытно, и я отправилась на обед. Речь шла о последнем проекте. Кабаре для раненых ветеранов. Пение, пляски «Девушки изобразят канкан», -кан, а нам следует дружно подключаться и продавать билеты, что Уинифред сама станет отплясывать в кружевной юбочке и черных чулках. Я очень надеялась, что нет. Она уже была кожа до кости. Ты какая-то замученная, Айрис. Уинифрид склонила голову на бок. Правда? Весело отозвалась я. В последнее время она то и дело замечала, что я не в лучшем виде. Так она давала понять, что я могла бы усерднее поддерживать Ричарда в его походе к славе. — Да, что-то бледненькое. Ричард измучил. — Неутомимый мужчина! Она была в прекрасном настроении. Наверное, ее планы, ее планы насчет Ричарда, продвигались, несмотря на мою вялость. Но я особо не могла уделить ей внимания. Я слишком беспокоилась о Лоре. Что делать, если она вскоре не объявится? Едва ли можно заявить, что автомобиль украден. Я вовсе не хотела, чтобы Лору арестовали, и Ричард бы не хотел. Никто в этом не заинтересован. Вернувшись домой, я узнала от миссис Мергатройд, что Лора приходила в мое отсутствие. Даже не позвонила в дверь. Миссис Мергатройд случайно наткнулась на нее в коридоре. Такое потрясение — увидеть мисс Лору после стольких лет все равно, что с призраком встретиться. Нет, адреса не оставила, но кое-что сказала. «Скажите Айри, что я потом с ней поговорю. Кажется, так». Ключи от дома положила на поднос для писем. Сказала, что взяла их по ошибке. «Странно взять ключи по ошибке», — добавила миссис Мерга Троид, чей курносый нос почуял паленое. Она уже не верила в мою историю о гараже. Мне стало легче. Еще не все потеряно. Лора по-прежнему в городе, она со мной поговорит. Так и случилось. Хотя она, как и все мертвые, имеет привычку повторяться. Они говорят все, что и при жизни. Редко что-то новенькое.